Глава шестьдесят вторая. Полёт души. Даяна. Я старалась храбриться. Старалась держать лицо и никоим образом не выказать того, что творилось у меня в душе. Честно, было очень страшно. Я боялась, что что-то пойдёт не так, что больше не смогу увидеть своего кореглазого демона. Даже не рискнула смотреть на него, когда уходила порталом, ведь спиной чувствовала его пристальный взгляд. Шантар переживал за меня. Очень сильно. Но его переживания ничего не смогли изменить. Ведь я для себя уже всё решила. Ещё в своём родном мире. Уже тогда я приняла решение, что помогу, даже если эта помощь обернётся мне во вред. Что такое одна жизнь против десятков тысяч демонов? Верно. Песчинка в пустыне. Не спорю, они не люди и отличаются от мне подобных. Но всё же они живые существа, Пусть со своими амбициями, но я все равно не смогу поставить себя выше их. Можете считать меня глупой, но что поделать, такая я есть. Прятаться по углам, пока другие умирают и молят о помощи, не в моем характере. У меня совесть не позволит совершить нечто подобное. Ну, как ты тут... волнуешься? За спиной возник Шмаль миролюбиво улыбаясь. Есть немного, пожалуй, плечами я... Скорее бы уже все закончилось. Я хотел сказать тебе спасибо. Он обошел меня и бережно взял мои ладони в свои. За Сантию. Вы смогли освободить ее? Замерла я, вглядываясь в глаза отца Шантара. Смог, кивнул он. И это только благодаря тебе. Теперь она свободна и больше не будет мучиться в одиночестве. Столько лет... Столько лет она пыталась связаться со мной, но все безуспешно... «Ты даже не представляешь, как много для меня это значит». Я рада, что смогла помочь. Натянуто улыбнулась, слушая завывание ветра за окном. «Нам пора», — произнес Шемаль. «Прошу тебя вести себя тихо. Мы выйдем в подземелье». Я задержала дыхание, слушая и уже мысленно содрогаясь от предстоящего. «Нам главное — зайти в нужную камеру и не попасться стражникам». Скажу тебе правду, милая. Шамаль печально вздохнул, словно подбирая менее тревожные слова. Нас будут искать и найдут. Будут пытаться сорвать ритуал, но ты, главное, не отвлекайся. Никак не реагируй, верь мне, и когда почувствуешь, что в груди жжет, выпусти свет. Хорошо? Не пытайся с ним бороться или удержать, иначе он сожжет тебя заживо. Просто дай ему волю, он сам вернется к правителю». «Тем более та камера, в которой мы будем, находится как раз под тронным залом, так что особых поисков и не потребуется. Ты все поняла?» Я лишь кивнула, не имея возможности произнести ни слова. «Идем». Он махнул рукой, и перед нами возникла светящаяся полоса. Она начала расширяться, образуя некий проход, в котором были видны серые каменные стены. «Даяна, прошу, ни звука». шепнул Шемаль, утягивая меня за собой. Стоило оказаться в просторном коридоре, как по телу побежали мурашки. На стенах висели факелы, которые едва горели, придавая этому месту ужасающую атмосферу. Буквально в шагах десяти от нас уже не было ничего видно. И мне казалось, что стоит приглядеться, как в темноте загорятся налитые кровью глаза, принадлежащие какому-нибудь монстру. «Ну что за бредни, Даяна, Ругала себя, тихо переставляя ноги по земле и стараясь не обращать внимания на сквозняки, которые еще больше наводили ужаса. С тобой, Шмаль он не даст тебя в обиду. Мы передвигались медленно, не производя ни единого звука. Пройдя часть пути и свернув в один из многочисленных поворотов, перед нами открылось несколько камер, в которых виднелись заключенные. Их кожа подсвечивалась изнутри, а сами они висели на цепях, прикованные к стенам. «Что с ними?» В ужасе от увиденного шепнула я. «Хотелось бы и мне это знать». Злобно шикнул в ответ Шималь, останавливаясь, и пристально осматривая мужчин или женщин, я не смогла точно понять, к какому полу относятся пленные. «Что за чертовщина?» — возмутился он. «Идем. Дай она быстрее. С этим мы разберемся чуть позже. Здесь что-то нечисто. Давай». Он подцепил мою ладонь и потянул вперед. Моего слуха коснулся измученный стон одного из пленников, и я судорожно вздохнула, едва ли не обливаясь ледяным потом. Мы почти неслись по бесконечным коридорам, утопая в темноте и вновь выходя на свет. Спускались по лестницам и снова поднимались. Казалось, что мы ходим кругами. Я пропитывалась болью, печалью и безнадежностью. Именно эти эмоции царели в столь огромном подземелье, не имеющем ни конца, ни края. Поворот. «Ещё один. Опять эти факелы, вонят них. Опять эти решётки камеры и запах сырости, проникающий в лёгкие. Я словно попала в ад и блуждала, по нему не имея возможности выбраться на свободу. Пришли». Коснулся моего слуха голос Шималя. «Даяна». Он обернулся ко мне, его глаза горели огнём. «Как у Шантара», — подумалось мне. «Послушай меня внимательно». «У нас будет не так много времени. Эта камера особенная. Она не пропускает в себя магию. Но её возможности не безграничны. Здесь мы будем в полной безопасности, но временно. И я очень надеюсь, что этого времени хватит. Тот, кто вырвал свет из моего брата, обязательно явится сюда. Больше тебе скажу. Он уже нас ищет. Чувствую это. По подземелью нельзя передвигаться порталами. Пока он доберётся до нас, пока камера будет нас защищать... Я должен сделать все быстро. В общем, потерпи, хорошо? Будет больно. Это был не вопрос, а скорее утверждение. Шималь лишь сочувственно поджал губы, и я не винила его. Он сказал правду, не обманул. Да и к чему ложь? Отец Шантара уже понял, что я намерена идти до конца. Я буду забирать твою боль, но смогу только часть. виновато качнул он головой. Сантия! Она будет рядом, Даяна. Знай это. Она поможет тебе, не бросит. Только верь мне. Прошу тебя. Я учащенно дышала, не понимая смысла сказанного, но что-то внутри меня шептало, что все будет хорошо. Мне придется пройти через адские мучения, но я смогу справиться с этим. Смогу. Шималь вставил ключ в замок камеры и повернул его. Открытие двери сопровождалось противным мерзким скрипом. неприятно затрагивая нервные струны души. Я держалась, крепилась, не давала себе падать духом. Меня ждет Шантар и Нейхас. Одному еще до конца характер не исправила, а второй без невесты ходит. Не могу я их бросить, не могу. «Давай, милая, быстрее», — поторапливал меня Шималь. Я шагнула в камеру, чувствуя, как она давит эмоционально. Меня словно сжимали со всех сторон, выбивая воздух из легких. Голова закружилась. Я зазиралась по сторонам, желая уйти отсюда. Вдалеке показались какие-то тени. Они медленно двигались, скрываясь в плохо освещенных участках коридора. «Шималь!» — пискнула я. «Не смотри туда». Он моментально закрыл за нами решетку. «Это стражи подземелья. Они злы, что проглядели нас». Демон притянул меня к себе, щелкая пальцами и облачая меня в белый балахон с капюшоном. На нас была моя защита, которая скрывала ото всех глаз. Но когда мы вошли в камеру, она спала, поэтому стражи и смогли нас увидеть. В общем, как я и говорил ранее, времени у нас очень мало. Я втянула носом воздух, боясь шелохнуться, в то время как Шамаль начал водить руками перед собой что-то, бормоча под нос. Боги, когда я выберусь отсюда, а я выберусь, то наплюю на свою гордость и самолично утащу Шантара в спальню. «Дояна, вставай сюда». Я беспрекословно шагнула в появившийся ромбовидный узор, начертанный огненными линиями. Пламя едва заметно горело, но стоило встать в центр, как оно поднялось до моих колен, заставляя вздрогнуть. «Мне нужна твоя кровь». Шамаль вытащил кинжал, инкрустированный драгоценными камнями, в которых танцевал огонь от горящих факелов. Не задумываясь, протянула свою руку, но демон отрицательно качнул головой. Я с непониманием посмотрела на него. — Что такое? — взволнованно спросила. — Ты должна дать свое согласие. Понимаешь, свет защищает тебя, и против твоей воли я ничего сделать не смогу. — Я согласна. — выпалила вздрагивая от какого-то нарастающего гола Дьявол! — выругался шималь Он идет. Отец Шантара схватил мою руку и порезал запястье. Я зажмурилась, чувствуя, как кожа горит огнем вместе пореза. Кровь закапала на огонь. С каждой секунды меня стала обволакивать красная дымка, которая проникала в нос и рот, перекрывая кислород. Легкие нещадно зажгло. Шималь произносил слова на неизвестном мне языке, а вдали слышался какой-то грохот и странные вибрации. Пол затрясся под ногами. Но я спокойно устояла, все еще пытаясь хоть немного вдохнуть воздуха. Виски запульсировали. Шамаль говорил всё громче. «Я уже не видела его перед собой, точнее, вообще ничего не видела, только этот красный дым, который резал глаза и обжигал изнутри. Грудь сдавила, и я согнулась пополам, ноги словно приросли к земле. Меня будто что-то удерживало. Заметалась, чувствуя, что без возможности дышать моё сознание ускользает, и тут внутри что-то лопнуло, растекаясь раскалённым железом и обжигая все внутренности». Я громко закричала от боли. Таких мучений мне не доводилось испытывать в своей жизни. Я горела заживо, а давление в груди все нарастало. «Отпусти!» — послышалось сквозь ускользающее сознание. Сильный грохот и чья-то брань. «Даяна, отпусти свет, ну же!» «Как же больно!» Захлебывалась я собственными слезами, готовая содрать себя кожу живьем, потому что на нее словно вылили кислоту. Собрав все свои силы по крупицам, я, выдерживая неописуемую боль, расслабила тело и попыталась вытолкнуть из себя то, что разрывало мою грудь. Кости затрещали, и я взвыла, чувствуя, как ребра раздвигаются. Сильный грохот. Вновь земля содрогнулась. Мои ноги обрели свободу, и я повалилась на землю в этот густой красный туман, чувствуя, как что-то огненное покидает мое тело. Грохот. Еще один. Красная дымка медленно рассеивалась, и я, жадно глотая ртом воздух, смогла разглядеть, как Шималь раскинул руки, выпуская вспышки магии в напротив стоящего мужчину в черном балахоне. Отец Шантара покачивался, едва держался на ногах. А я лежала и ничего не могла сделать, потому что не удавалось даже пошевелить конечностью. Яркая вспышка света. Шамаль вскрикивает и падает на одно колено, пропуская большой огненный сгусток, летящий в мою сторону. Дикая боль. Охватило все тело. Но я даже закричать не смогла. Не было сил. Кровь в венах закипела. Кожа пошла волдырями, и перед тем, как мое сердце перестало биться, поняла одну простую для себя вещь. Какой же я была дурой, что отталкивала Шантара. Мы столько времени потеряли. Миг, пустота, невесомость. И моя душа покинула этот мир, оставляя свое израненное и обожженное тело в камере темного подземелья.